Глава шестнадцатая. На улицу отправляюсь сразу. Если арендар будет ждать на крыльце, а меня станет откидывать на тридцать метров, я просто не смогу выйти. Даже докричаться не получится. «А вот и моя красавица!» Генрих подскакивает с ближайшей лавки и фривольной походкой направляется ко мне. «Не так-то просто до тебя добраться, Лерусик?» «Такие поползновения надо пресекать сразу» на восторг от прелестной комнаты ещё кружит голову, поэтому голос звучит недостаточно строго. «Не твоя, и лучше тебе сейчас уйти». «Ну что ты, после стольких усилий я просто не могу отступить». Твоё выступление с доспехами бесспорно было показательным, но вряд ли это можно назвать сверхусилием, после которого от меня нельзя отказаться. Оглядываюсь в поисках Орендара, «Что-то мне подсказывает, что Генриху не поздоровится, если принц увидит его со мной». Генрих вскакивает на крыльцо и нависает надо мной, посверкивая желтыми глазами. «Эти мои усилия не ограничивались, моя прелесть». Что-то не заметила. пытаясь отступить в сторону и оглядеться, но Генрих снова загораживает обзор на аллею и начинает загибать пальцы. «Как-то не заметила». Я героически сдержался, когда ты меня ударила. Принёс цветы, хотя их трудно было достать в столь краткий срок. Потом я позаимствовал защиту для самого ценного. Он похлопывает новенький металлический гульфик. И из-за этого едва не распрощался с жизнью. Цветы, кстати, дважды дарил. А ещё я написал для тебя песню. И всё это ты приняла, как и твоего обидчика. Отчаявшись увидеть за его широкой мускулистой грудью хоть что-то, поднимая взгляд. «Приняла обидчика?» «Ну, гадака! Он же тебя оскорбил!» Генрих морщится. «Конечно, с ним не очень получилось. Я собирался его упаковать и всё красиво сделать. Самому принарядиться, ну или хоть кровь смыть. А ты так удачно по дорожке шла, что я не удержался, презентовал прямо сразу, горяченьким». И улыбается во все белые-белые острые зубы. «Ты псих?» усилиям воли заставляю себе смело стоять на месте, а не бежать без оглядки от этого клыкастого. «Ты во что его упаковывать собирался? В гроб?» но ну, почему сразу в гроб?» Генрих растерянно хлопает ресницами. «За это из Академии вылететь можно. Я бантиком собирался перевязать. У меня он даже был в комнате, зелёненький такой». «Пожалуй, я впервые всерьёз жалею, что у меня хорошее воображение». Так и представляю Генриха в костюме с перевязанным бантиком-гадаком под мышкой. Губы предательски дёргаются в улыбку. «А после ремонта тебе ни камушком в окно не попасть», — их отталкивает. «Ни письмо отправить. Я уже целый час тебя караулю, моя Леруська». И лапище протягивает обнять. Поднырнув под его руку, я ловко ухожу ему за спину. «Шёл бы ты отсюда». «Какие отка!» Он оборачивается, весело скались. «Дразнишь меня!» Мощным рывком меня впечатывает в его крепкую грудь. «О!» Восторженно выдыхает Генрих и обхватывает меня руками, а меня толкает дальше, вдавливает вместе с ним в стену. «Эй, полегче, малышка!» «Да я будто виновата! Меня просто толкает на него!» «Что здесь происходит?» Рокочащий голос арендара похож на завывание урагана. У Генриха округляются глаза. Меня мощнее вдавливает в него, и Генрих охает, стонет. Представляю, как это смотрится со стороны. Как будто я в объятиях оборотня, а он попискивает от удовольствия. Попытки отстраниться от него наверняка смотрятся ещё двусмысленнее. «Убью!» — рявкает арендар Мы с Генрихом вскрикиваем одновременно. «За что?» — он. «Это список виноват!» Я отчаянно барахтаюсь но список Эзолона упорно отодвигает меня от принца на положенные 30 метров. Надеюсь, профессор позаботился о том, чтобы меня не расплющило о стены, а то уже дыхание перехватывает. Вдруг нас с Генрихом протаскивает вдоль фасада. «Стоять!» — ревет сзади арендар. «Эзолон!» — стану я. «Помогите!» — Генрих мужественно вцепляется в меня. «Слезь!» — брыкаюсь я. Нас уносит вдоль общежития, даже оглянуться не могу, но, судя по бледному лицу Генриха и выступившей испарине, там сзади что-то очень страшное. Стоять! снова рявкает арендар. Сзади стонет от удара дерева, валится, почти задевает нас ветками. Хлёсткий удар крона о землю взметает воздух листья и мелкие колкие ветки. А! Генрих зажмуривается. Мы проносимся мимо одного из корпусов. Летим по парку, петляя между деревьями. Ветер бьёт в лицо, срывает запутавшиеся в волосах листочки. «Генрих Дольф! Убью!» «За что?» — стонет Генрих. «Что делать? Как спасаться?» «Лера, стоять!» «Да я вообще не двигаюсь, это список летит!» Выглянув из-за плеча Генриха, застываю от ужаса. Мы несемся в угол высоченной стены. Похоже, это стена вокруг территории Академии, за которую мне опасно выходить из-за непривычности к магии. Ай! Я тоже сожмуриваюсь Удар о стену смягчает Генрих, охает, сзади рычит Орендар. Мамочки, меня вбивает в угол, драконий рык усиливается. Предательский список несколько раз, шмякнув нас с Генрихом об угол кладки, находит гениальное решение. Нас вскидывает вверх. Кто-то взвизгивает, то ли я, то ли Генрих. Мы намертво сцепляемся друг с другом. «Ваше высочество, вы всё не так поняли!» Истошный орёт Генрих прямо в ухо, продолжает цепко меня держать. «Правда, правда! И вот огнём! Огнём плеваться не надо! Пожалуйста, это пожароопасно!» Ответом ему служит рокочущий злобный рык. Осторожно приоткрываю глаза. «Мы высоко!» Очень высоко. За стеной, отдаленной широкой просекой, начинается огромный лес. По тропинке вглубь него быстро удаляется нагруженный клетками и какими-то приспособлениями Фабиус. Кажется, единственная причина, по которой мы с Генрихом не вылетели за пределы Академии и не умчались прочь, точно оторвавшийся воздушный шарик, то, что список не подпускает меня к лесу. Вдохнув и выдохнув несколько раз, Я перегибаюсь через руку Генриха, чтобы посмотреть на рычащего принца. «Ну, что могу сказать?» «Нам везёт!» Принц мечется в человеческом виде. Правда, даже с высоты в 30 метров видно, как свирепо раздуваются его ноздри. В паре мест трава подозрительно тёмная, будто опалённая. «Генрих, убери от неё руки!» «Но как?» Почти стонет Генрих. «Я же упаду!» «Лучше тебе упасть!» — рычит Арендар и продолжает кружить под ногами, как голодный хищник. «Здоровее будешь!» «Арендар!» — зову я. «Лера, что ты там делаешь?» Гениальный вопрос, конечно. Но, думаю, в воздухе вишу отвечать не стоит. «Это всё список профессора из Алона. Список запрещает мне приближаться к тебе и к лесу. Вот я тут и вишу чтобы не приближаться!» «С какой это стадии?» арендар встряхивает кулаками, а из его носа вырываются струйки пара. «Почему ко мне? По какому праву?» Он резко мотает головой в сторону, и с его губ срывается пламя. Я впиваюсь в Генриха. Идея изолона мне начинает нравиться. Подальше оно вроде как безопаснее. «Не только к тебе, но и к Сарану. И к любым принцам похоже. Это из-за того, что вы подрались. Кричать с такой высоты неудобно, но вокруг арендара опасно посверкивают искры, так что лучше кричать, чем обжигаться. «На тридцать метров вне учебы!» Вновь резкое движение головы и сорвавшиеся с губ пламя. «Ваше высочество, дышите глубже!» ласково советует Генрих. «Спокойствие! Главное — спокойствие!» «Что ты там делаешь?» рычит Ориндар. «С какой стати ты её трогаешь?» «Так вишу уже «Похоже, Генриха надо спасать». «Он за меня зацепился случайно!» Уверяю я как можно более честным голосом. «Мы обсуждали новый ремонт!» «Да! Я просто зашёл посмотреть, как общежитие отремонтировали!» Заметив сгущающиеся искры вокруг арендара Генрих поспешно поясняет. «Снаружи!» Я снаружи смотрел. Увидел Леру. Для тебя она Валерия. Валерия увидел. Решил узнать, как ей понравился ремонт. Я неистово киваю и продолжаю. А потом заклинание изолона. из изолона из-за твоего приближения она столкнула. Это случайность. Генрих просто зацепился, и его унесло вместе со мной. Если ты отойдёшь... Я вас одних не оставлю. Чуть-чуть отойдёшь. «На тридцать метров, чтобы мы опустились на землю! Генрих от меня отцепится и сразу уйдёт! Далеко-далеко!» — поклялся Генрих. Сорвавшись с места, Арендар подскакивает к стене и ударяет кулаком. Трещина раскалывает кладку до самой вершины. Несколько кирпичей валятся на Арендара и, разбившись об него, осыпаются на землю. Генрих морщится и передёргивается. А я просто вешу с приоткрытым ртом. «Арендар что?» «Железный?» Потрескивая, стена раскалывается чуть шире. Снова вываливается кирпич, но на этот раз Арендар отбивает его резким движением руки, и кирпич разлетается в пыль. Сжимающий меня Генрих так дёргается, словно всерьёз подумывает отвалиться и не рисковать здоровьем. Рыкнув, пройдясь под нами несколько кругов, Арендар поднимает голову. «Иначе нам не спуститься!» «Напоминаю я» арендар пожалуйста, чем дольше вы там ходите, тем дольше я вишу на уважаемой Валерии!» арендар застывает, словно эта мысль впервые приходит ему в голову. Неужели он настолько обезумел от ревности, что не понимает очевидного? Очень медленно, цедя каждый шажок, арендар отступает. И столь же медленно мы с Генрихом опускаемся к земле. «Он меня убьет!» жалобно шепчет Генрих. «Он меня точно убьёт, порвёт, по глазам вижу, по этим страшным, голодным глазам!» Я предупреждала. Ворчу самой жутко. Не хочется быть причиной кровавого убийства. «Ты... тебе к ректору бежать надо, только он поможет». «Понимаю», — поскуливает Генрих. «Но как, Ле... Валерия? Отвлеки принца!» «Как?» Поцелуй его или ещё чего-нибудь. А, ты же не можешь. Тогда закричи, что там паучок страшный или букашечка. Это вопрос жизни и смерти». кашусь на следящего за нами яростного арендара. Похоже, и в самом деле тот самый вопрос. А Генриха жалко. «Вы неправильно поняли», — почти умоляет он. «Я... На мне пояс верности. Я чисто по-дружески». Всё ближе и ближе земля. Лицо Генриха блестит от испарины. «Ну что, красавица!» — шепчет он. «Надеюсь, ещё увидимся». Рожа в руки, Генрих приземляется с перекатом и тут же даёт низкий старт к стоящим в отделении корпусам. И хорошо бежит, только недолго. Метнувшаяся от арендара серебряная змейка, пробив магический щит Генриха, сцепляет его ноги, и он валится в траву. «Ариндар, нет!» — отчаянно болтаюсь в воздухе. «Стой здесь, никуда не уходи!» — рявкает Ариндар и направляется к уползающему на руках Генриху. К счастью, идет медленно, так что я приземляюсь мягко, а Генриху даже удается немного увеличить дистанцию. «Ариндар, между ним и мной ничего нет!» Попытка подойти кончается тем, что заклинание меня отталкивает. «Ариндар, хватит!» Генрих что-то ему объясняет, но Арендар прёт на него. «Арендар, хватит! А то я обижусь!» В отчаянии стискиваю кулаки. «И разговаривать с тобой не буду!» На лице обернувшегося Арендара неподдельное изумление. Кажется, никто ему так не угрожал. Или угроза была так себе, не слишком страшная. «И целовать не буду!» — нервно добавляю я. Даже с 30 метров видно, как расширяются его глаза, а Генрих активно работает локтями. «Ползи, Генрих, ползи!» — мысленно подбадриваю я. «Стой здесь!» арендар ещё и пальцем на меня указывает для пущего закрепления. «Никуда не уходи! Я сейчас!» Он вмиг настигает Генриха, хватает за шиворот и оттаскивает его шагов на 30, встряхивает. «Арендар!» «Со стоном взываю я и вглядываюсь в дальние аллеи. Вдруг там кто-нибудь, кого можно позвать на помощь. Где ректор, когда он так нужен?» В ответ на рычащие реплики Арендара Генрих что-то бормочет. И показывает свой магический гульфик. Снова бормочет, Арендар опять его встряхивает, Генрих бормочет активнее. Но вроде на убийство это не похоже. От сердца отлегает арендар что-то рыкает, и Генрих торопливо многократно кивает. Бросает на меня странный взгляд из-за его плеча и снова кивает. Серебряная змейка исчезает с ног Генриха, и он, пошатываясь, отступает. Кивнув мне, склонив голову перед арендаром Генрих разворачивается и быстренько шагает прочь. Вот блохастый. Как свободу почел так сразу смывается, оставив меня один на один с драконищем. Крутанувшись на каблуках, Арендар застывает, разглядывая меня. Аж мурашки ползут, а когда он делает первый шаг ко мне, сердце тревожно ускоряется. Арендар движется плавно, точно хищник на охоте, и при его приближении список вновь начинает меня отталкивать. Отведя руку в сторону, Арендар делает замысловатое движение запястьем, и в его руке высвечивается полупрозрачный розовый аркан. А почему именно розовый? Удивляюсь я. Раскрутив петлю, Арендар бросает ее. с 30 метров попадает, меня стягивает полупрозрачной веревкой. Со странно довольным выражением лица Арендар тянет меня к себе, остается только перебирать ногами. Заклинание Эзолона сопротивляется, толкает меня в грудь, Арендар рычит с усилием, тянет. Две противоположно направленные силы качают меня из стороны в сторону. Дёрнув сильнее, Арендар, наконец, сдвигает меня ближе. Ещё мощный рывок, и я перебегаю на пару шагов. Рядом с розовой верёвкой аркана проявляются золотая и голубая нити. Арендар, злорадно оскалившись, поднимает палец коготь и примеряется к золотой нити. Ударяет. Нить уворачивается. С обиженным видом Арендар снова прицеливается. Золотая нить, прогнувшись, избегает удара. Рыкнув, арендар рубит коптем стремительнее, но нить отскакивает, удлиняется и прячется за дрожащую голубую нитку. Чем быстрее мечется драконий коготь, тем проворнее нити. У арендара трепещут ноздри, пылают глаза, нервно дёргаются губы, а ещё от него исходят волны жара, и он порыкивает. А, довольно. Он ладонью проводит по натянутому аркану. Тот вспыхивает, пламя перекидывается на нити и мчится ко мне. Вскрикиваю я, но пламя не обжигает, лишь слегка толкает в грудь. Из кармашка вылетает список дел, взвивается над моей головой и с треском взрывается, точно маленький салют. «Так-то лучше». арендар вдруг оказывается рядом и шумно втягивает воздух у моего лба. «Лера». Кажется, он сам удивлен мурлыкающими нотками своего голоса. Тряхнув головой, арендар предлагает мне руку. Лера, нам надо поговорить. Его желание пообщаться со мной трудно не заметить, но предложение поговорить звучит неожиданно, зловеще. Что-нибудь случилось? поспешно спрашиваю я. Арендар растерянно моргает и осторожно напоминает: Я поломал деревья в этот толгазон сломал каменное покрытие аллеи и едва не разрушил женское общежитие. Это очень серьёзные проступки. И ещё одно дерево теперь. И стену. И это на территории старого дракона. Тебя за это накажут? Принцы империи? Он темнеет лицом, и я понимаю. Задела больную тему. Прости, что заговорила об этом, но ломать общежитие, наверное, не стоило. Хотя я рада, что так произошло. «Ремонт просто волшебный. Спасибо тебе огромное». улыбнувшийся Орендар мягко сжимает мои ладони. «А я рад, что твоя жизнь станет немножко удобнее». Он осторожно поглаживает кончики моих пальцев. «Но у любых действий есть последствия. Я сильно нарушил регламент Академии, хуже того, напал на ректора и буянил слишком близко от его сокровищницы». «Тебя выгоняют?» От мысли, что арендара не будет в Академии, становится не по себе. «Удивительно. Всего неделя а так прикипела. Он неотъемлемая часть волшебного мира. Кто меня спасать будет? Как такое возможно?» Стиснув зубы, он вздыхает, трепет ноздрей и потемнение глаз, выдают его гнев. «Отстранение на месяц, как и Сарану. Нас не будут пускать на территорию Академии и лишения доступа к пространственным коридорам». Он чуть сильнее сжимает мои пальцы, но мгновенно вспоминает об их хрупкости и ослабляет хватку. «Император уведомлён и согласен. Меня приписали к руководству спецотряда по расследованию нападений культа бездны. Это опасно?» «Учитывая, что этот отряд ни разу не столкнулся с культом напрямую, презрительно кривит губы арендар Вряд ли. Но я добьюсь от них большей эффективности». Они у меня землю носом рыть будут, но фанатиков найдут. Посмотрев на мои руки, он ощутимо смягчается. Жаль, ты не можешь пока уходить из академии. Неужели ничего нельзя сделать? Если бы у меня уже проросла бронированная чешуя, я оспорил бы приказ ректора, но сейчас Дегон слишком силён, чтобы с ним привлекаться. Воображаю, если бы у нас решения о ректоров оспаривали мордобоем. «У нас в институте был такой коротышка пузатик ректор с ним бы у студентов-хулиганов не было проблем. Даже у девчонок, наверное». арендар пристально всматривается в моё лицо, так что даже неловко становится. «Я буду скучать», — растерянно произносит он. «Это неожиданно, но я уже сейчас понимаю, что буду скучать по тебе. Не шевелись, пожалуйста». Послушно застываю. Он касается моего лба кончиками пальцев, и от них по коже расходится тепло и золотистый свет. арендар трепетно проводит пальцами по моему лицу, чуть задерживается на губах. Всё лицо у меня объято золотым светом, и он ускользает вслед за пальцами завороженно смотрящего на меня арендара. Свет рассыпается на звёздочке пылинки. Кажется, они принимают форму моего лица, но призрачная фигура сохраняет лишь миг, Я даже не уверена, что мне не показалось, пока Арендар не поясняет. Я сохранил твой образ и смотрит в глаза пристально-пристально. Я так не умею. Признаюсь на случай, если он ожидает от меня чего-то подобного. Арендар мягко улыбается. Слепки лиц императорской семьи могут делать только члены императорской семьи. Грустно. Поправимо. Он накладывает пальцы на свой лоб, и проводит по лицу. Золотой свет пробегает по коже, покрывает её точно маска. «У тебя есть какое-нибудь украшение? Что-нибудь, во что можно поместить образ?» «Нет». Оторвав золотую пуговицу со своего камзола, Арендар наполняет её светом. «Если захочешь увидеть меня...» Арендар осторожно вкладывает пуговку в мою ладонь и загибает пальцы. «Сожми в руке и пожелай этого. Одного желания достаточно». «Спасибо. Я невольно желаю проверить подарок, и рядом с Орендаром возникает золотистая копия его лица. Вот видишь, работает». Развеяв свой образ, арендар передёргивает плечами и зябко ёжится. «Я буду писать, и мне лучше уйти. Если Дегон застанет меня возле стены, отстранит ещё на месяц. Я же обещал закончить дела без разрушений, а два месяца — это слишком долго». Прости, что так быстро прощаюсь. Отступив, Арендар возвращается и осторожно целует меня в губы. Земля содрогается, сильные руки обхватывают меня, трещит ткань и резко раскрываются чёрные крылья. Рывок, и мы стоим на крыше академической резиденции Арендара. Вдалеке грохочет отломившийся кусок стены. «Арендар, мне кажется, тебе надо срочно покинуть Академию». Он с неохотой раскрывает крылья, которыми меня укутал. Да, Лера, пожалуй, ты права. Академию сотрясает рёв, и это не арендар. Похоже, ректор очень сердится на разрушение его академии. И, в общем-то, я его понимаю.